Глава десятая. В южной части арены гость из далеких краев, прибывший к нам из самого древнего и закрытого монастыря Шулинь легендарного Золотого Дворца. Встречайте! Первый наследник основателя монастыря Шулинь — ученик большой красной обезьяны — «Неустрашимый, неодолимый, не знающий страха и поражений, дикий и необузданный, алый император-обезьян сун -Конг. ого из самого Золотого Дворца! Знать бы еще где это, никогда о таком не слышал. Впрочем, и о Большой Алой Обезьяне я тоже прежде не знал, а вот о Белой — да». О ней я не только слышал, но даже видел ее своими собственными глазами, и, к своему глубочайшему сожалению, даже трогал ее серебристую шерсть, оставшуюся на ножнах рассекателя небес. При воспоминаниях о том, что это была за шерсть и откуда она была добыта, мне как-то резко поплохело». День, когда я получил в свои руки легендарный меч основателя Мудан, до сих пор снился мне в кошмарах. И это еще повезло, я тогда легко отделался. Мне в руки попал лишь покрытый чужой волосней меч, а ведь был еще и загадочный ключ, как-то связанный с наследием самого Ху Ли. Но, к счастью, мне хватило ума от него по-быстрому избавиться. Помнится, я забросил тот ключ в самый дальний уголок пещеры, где его и подобрала сестренка Г. Так что ключ от неизвестной двери теперь полностью ее забота. Ну а у меня есть дело и поважнее. Например, по-быстрому отполировать коечью лысину и на еще один шажок приблизиться к долгожданному обеду. Однако, прежде чем приступить к этому, без сомнения, важному и ответственному мероприятию, мне предстояло сделать кое-что еще, а именно прослушать очередное представление себя любимого достопочтенной публики. К слову, уже третьего по счету, и это только за сегодня. Ну а в северной части арены тот, кто не нуждается в представлении – Голый, опозоренный, но не сломленный, подтвердивший не словом, а делом свой извращенный титул. Воистину опоясывающий холмы великий змей сучень. Последняя фраза распорядителя заставила смущенно прикрыться. «Нет, ну кто же знал, что так получится? И вообще, я не виноват, что родился с такой колотушкой, мне ее подкинули». Это все подлые небеса постарались. Уже трясешься? По-своему расценил мои телодвижения противник. С лица юного конга не сходила у кровожадная ухмылка. Конечно, трясусь, а как тут не трястись, если на дворе осень, а я в одном исподнем? Надо было поскорее заканчивать этот цирк, и оттуда так недолго и простуду подхватить. Буду потом ходить, сопли на кулак наматывать, прямо как бедняга Чон Мён. Словно подслушав мои мысли, стоящий неподалеку распорядитель сделал шаг и громким, хорошо поставленным голосом произнес уже известную мне на зубок фразу. «Правила вы знаете. Я начинаю отчет», — оповестил всех присутствующих распорядитель, а после, покосившись на меня, едва слышно произнес. И пусть во имя небес хотя бы эта схватка пройдет без происшествий. А я чё? Я ничего. Это же не мне в голову пришла гениальная идея заявиться на детскую разборку с настоящим мечом. У меня так-то и выбора не было. Защищался как мог. Ну, думаю, в этот раз будет попроще. Все же у моего новоиспеченного противника в руках самая обычная палка. Один. Два. «Три! Начали!» «Ведь обычная же правда?» Додумать мысль уже не успел. Окованный сталью наконечник посоха просвистел чуть ли не у самого моего носа. Я лишь в последний момент успел убрать голову из-под удара, однако даже так мои волосы оказались откинуты назад ударной волной». Это было быстро, чертовски быстро, почти так же быстро, как шары тренера Ракши, то исчезающей, то появляющиеся из темноты. Будь на моем месте обычный человек, и от подобного пропущенного удара голова несчастного раскололась бы, словно переспелый арбуз, зажатый промеж крепких ног бикинистки. Впечатлен? Еще шире улыбнулся юный Конг. Обращаться с Бо меня учил сам большая красная обезьяна и этот алый посох мне достался тоже от него. — Ага, ты еще давай подробно расскажи, откуда он этот посох достал, прежде чем тебе его вручить. Готов поспорить, местечко было то еще. Запарился, небось, эту свою палку от налипшей шерсти очищать. Брр, вот мерзость-то. Как вспомню, аж мурашки по коже. Пробурчал я себе под нос. — Ты, откуда тебе это известно? Вылупился на меня Донельзя удивленный Конг, а затем, немного смутившись, уже чуть тише добавил «Ну, про шерсть и остальное». Я поморщился. Отвечать на столь провокационный вопрос мне категорически не хотелось, а уж рассказывать о том, что я тоже не так давно стал жертвой подобных обстоятельств и подавно. По крайней мере, точно не здесь, не на глазах у целой толпы народа. Если уж на то пошло, то я бы лучше признался, что однажды делал становую тягу в позе срущей собаки, чем поведал о том, как мне достался рассекатель небес. Утешало меня в этот момент лишь одно, что не один я пострадал от подлого обмана, и алый посох достался своему юному хозяину по той же самой схеме». Думаю, встретимся мы при других обстоятельствах, и на почве общей грязной тайны между мной и Конгом могла бы зародиться крепкая мужская дружба. Все же не зря в народе говорят, что общее горе сближает, а уж такое горе, что нам двоим довелось пережить и подавно. Но, к несчастью для юного Конга, ситуация к этому не располагала». Впереди нас ждал бой, а еще я очень спешил на обед, и потому мне было совсем не до разговоров. Потом как-нибудь расскажу. С этими словами я резко рванул вперед навстречу вооруженному противнику. Крепкие, увитые мышцами ноги распрямились, словно две тугие пружины, отправляя меня вперед. В мои планы более не входило затягивать этот бой. Я и так потратил слишком много драгоценного времени и столь нужных калорий на аллергика Чонмёна. Рядом снова просвистел обшитый сталью наконечник шеста. Юный Конка помнился так же быстро, как несколькими секундами ранее впал в ступор. Его алый посох Бо вновь возобновил свой танец. Однако на этот раз я был к нему готов. От первого выпада мне удалось увернуться без труда. Достаточно было лишь отдернуть в сторону свою многострадальную голову. Шест просвистел мимо, не причинив мне вреда. А вот от второго уже не тычка, а широкого дугообразного выпада все же пришлось защититься. Выставив руку на пути все сокрушающего шеста, я принял удар на предплечье. Алое дерево и человеческая плоть столкнулись с оглушительным хлопком, породив могучую воздушную волну, что прокатилась по всей арене, подняв за собой остатки пыли. В воздухе снова повис древесный смог, к счастью, не такой густой, как прежде. Впрочем, его наличие меня сейчас волновало меньше всего, впрочем, как и моего нынешнего соперника. Стоя практически вплотную, мы не сводили друг с дружки удивленный глаз. «А чего это он не сломался?» «Ты как это пережил?» — воскликнули мы в унисон. Стало очевидно, что если меня в этот момент больше волновала необычная крепость Красной Палки, то юного конга то, как я сумел устоять на ногах после ее удара. А если на второй вопрос ответ у меня имелся я всего-то воспользовался глубиной цы и на несколько мгновений уподобился тяжеленной глыбе, то на вопрос о том, какого фига алый шест такой прочный, ответа у меня не находилось. А шокированный после всего произошедшего юный Конг явно не собирался мне его сообщать. «Ну да ладно, не очень-то и хотелось. Главное, я все же сумел к нему приблизиться на расстояние вытянутой руки». А это значит, пришло время для фирменного чапаллаха. Не размахиваясь, четко от бедра, я запустил свою левую ладонь прямехенько по направлению кое-чьей лысой башке. От столь грубого вмешательства воздух вокруг нас снова загудел. Однако его недовольство быстро сошло на нет, как только моя рука достигла удивленного лица, стоящего напротив меня сопляка. Ну, или почти достигла. В Последний момент юный конг на каких-то звериных инстинктах успел втянуть голову в плечи, и ребро ладони пришло только по его отполированной до блеска лысине. И не просто прошлось, а высекло целый сноп искр. До моих ноздрей вдруг донесся запах паленой кожи. Почуяв его, я немного опешил, за что тут же и поплатился». Юный Конг словно оперся о свой необычайно крепкий шест и, подскочив в воздух, саданул обеими ногами мне в грудь. И ладно бы только саданул, его удара я практически не почувствовал. А вот то, что он, зараза такая, воспользовался мной как точкой опоры и, оттолкнувшись от груди, улетел аж на противоположный край арены, вот это было совсем не круто. «Мне же теперь снова за ним гоняться, и на этот раз не думаю, что он так просто меня подпустит». И словно бы в подтверждении этих мыслей, юный конг вдруг начал зачем-то усиленно тереть свой шест. Я бы даже сказал наяривать. «Эй, чего это ты делаешь?» — крикнул я, не отрывая взгляда от его правой руки, уже во вовсю полирующей и без того гладкую палку. «Так надо!» Громко огрызнулся мальчишка, даже не думая останавливаться. «Эй, друг, я все понимаю, возраст и все такое, но ты выбрал для этого не самое подходящее время», — попытался я воззвать голос у разума в его голове, но, к сожалению, безуспешно. «Сейчас или никогда я отомщу за лидера Мёна!» — еще больше ускорившись, прокричал мальчишка. — Ну, честно говоря, такая себе месть, ты так только руки себе сотрешь, и вообще, это совсем не так делается. — Я лучше знаю. — Ну, как скажешь, — протянул я с сомнением, наблюдая за этой жертвой внезапно нагрянувшего пубертата. — Тьфу, но кто же так делает? Он хотя бы на ладошку пленул, было бы куда подручней. Расти, жуебан! Внезапный призыв немного сбил меня с толку, но уже в следующую секунду мне пришлось уворачиваться от внезапного выпада. Посох в руках мальчишки вдруг многократно удлинился и пронзил своим концом то самое место, где совсем недавно находилась моя голова. Наконец, все стало на свои места, и я хоть и запоздала, но все-таки осознал, для чего сопляк так усердно полировал свой посох. «Ха! Впечатляет! Ты все же сумел увернуться! Но это еще не конец!» Выкрикнул довольный собой мальчишка и одним ловким движением сместил многометровый шест в сторону. Сбоку опять раздался гул рассекаемого воздуха. Промазавший мимо цели посох снова устремился к моей многострадальной голове. Однако на этот раз уворачиваться от удара я и не думал. Хотя, правда ради, я и от прошлого-то удара уклоняться не собирался. Просто рефлексы, вбитые в подкорку ракшей, внезапно дали о себе знать. Так что сейчас мне хотелось лишь одного, чтобы перед моим лицом перестали размахивать всякими продолговатыми предметами, и, к счастью, я знал, как мне этого добиться. Моя правая рука метнулась навстречу алому древку, и по центральной площади снова прокатился громкий хлопок. Однако на этот раз произошедшее нельзя было назвать столкновением, это был скорее захват. Так, хороша То, хороша хороша-то и штука перед моим носом размахивать!» Удерживая шест в воздухе, произнес я. Алый посох оказался намертво зажат моей ладони. «Эй, а ну отдай!» Выкрикнул в ответ возмущенный Конг и изо всех сил попытался потянуть драгоценное оружие на себя. Впрочем, безрезультатно. Я снова воспользовался тяжелой ци и на время уподобился самой настоящей скале неприступной и недвижимой, сдвинуть которую было под силу разве что сотни взрослых мужчин, но никак ни одному, пускай знакомому с боевыми искусствами мальцу. А еще я был банально сильнее юного конга, и разница эта была столь велика, что рука, удерживающая шест, даже не дрогнула. «Отдай, кому сказал? Это личная собственность, я буду жаловаться!» «Да, да, как скажешь», — покивал ему я, а затем резко рванул посох на себя. Не ожидавший такой подлости Конг устремился вслед за своим оружием, он даже не подумал рожать пальцы и выпустить на волю взбрыкнувшее древко. По всей видимости, дар красной обезьяны был и впрямь ему дорог, но к великой беде юного Конга, в отличие от него, я был лишен подобных сантиментов. «Будучи владельцем похожего подарка, полученного из лап большой белой обезьяны, я совсем не придавал ему той же значимости, что мальчишка напротив. Да чего уж там, для меня легендарный меч являлся плохонькой заменой настоящей мужицкой штанги. Так что нежные чувства Конга, намертво вцепившегося в свою дурацкую палку, были мне незнакомы». Именно поэтому я без всяких зазрений совести решил воспользоваться этой непонятной для меня привязанностью. Еще раз дернув на себя шест, я приготовился встречать летящего мне навстречу и что-то орущего лысого пацана. И довольно скоро я его так и встретил. По арене снова разнесся звук шлепка, правда на этот раз куда более смачный и не такой звучный. От полученной пощечины голова юного Конга резко запрокинулась, челюсть звонко клацнули, а глаза закатились куда-то под лоб. Но главное, его пальцы наконец разжались. Спустя секунду все было кончено. Неодолимый и незнающий поражение Сунву Конг рухнул у моих ног, похоронив под собой свой драгоценный посох. Последний, к слову, стремительно уменьшался, будто бы символизируя тем самым покорность судьбе. «Победитель Сучень из Мудан!» «Наконец-то!» — Наконец мысленно выдохнул я. Еще одна преграда на пути к закусочной дядюшке Гу пала. Остался всего один бой. «Интересно, с кем на этот раз мне предстоит сражаться?» «Ясно одно». Противником станет кто-то из юных драконов, но вот только кто. В строю остались лишь две зеркально похожих друг на друга девушки в коралловых воздушных платьях и парень в черно-белом халате с высокой квадратной шапочкой на голове. Все трое выглядели на удивление безобидно. Особенно тощий пацан, чью худобу не мог скрыть даже объемистый крой халата – Лицо у него, к слову, тоже было такое, что впору в гроб класть, худое, вытянутое, с темными кругами под глазами и щетиной не первой свежести, на щеках и шее. Если бы меня вдруг спросили, с кем из этих троих я предпочел склеснуться, то мой выбор без всяких сомнений пал бы на этого доходягу. Вот только, к моему глубочайшему сожалению, спрашивать меня о подобном никто не собирался». Выбор будущего противника оставался на совести распорядителя, ну, или точнее, зависел от пожеланий главы «Желтых облаков», которому тот неукоснительно подчинялся. Даже невооруженным взглядом было заметно, как эти двое усиленно переглядывались, пока аптекари Альянса Мурим утаскивали с бойцовского помоста мою очередную жертву. К счастью, продлились эти гляделки недолго. И уже скоро распорядитель боев вызвал на арену моего следующего противника. Им, к моему немалому удивлению, оказался тот самый тущий парень. Это был джекпот. Глядя на то, как чедушный салага неторопливо и, можно даже сказать, неуклюже поднимается по лестнице, я почувствовал, как мой рот сам собой наполняется слюной в предвкушении скорой трапезы. «Ну давай, шевелись!» — мысленно подбодрил я будущего противника с нетерпением, наблюдая за каждым его неспешным движением. Этот гад словно бы специально оттягивал предстоящую схватку. Мало того, что он чуть ли не после каждого шага неторопливо поправлял полы своего громоздкого халата, так он еще и делал это так вяло, словно был на последнем издыхании. Но, как бы то ни было, любому ожиданию рано или поздно приходит конец. Так случилось и на этот раз. Тощий мальчишка все же совладал с этой чертовой лестницей, с горем пополам пересек арену и вскоре остановился напротив меня. «Ого! Первые вижу такие развитые мышцы!» — тусклым голосом произнес юный дракон, оглядывая меня с ног до головы, словно какой-то выставочный манекен. Я бы с огромным удовольствием вскрыл твое тело, чтобы посмотреть, как там все устроено. Хо, у тебя будет такой шанс. Ох, должно быть, я неправильно выразился. Это была не угроза, мне правда любопытно. Обожаю всякие диковинки. На самом деле меня, как и любого представителя клана Чигаль, в первую очередь будоражат именно механизмы». Просто, в отличие от своих сородичей, я не ограничен условностями. Для меня тело человека — такой же механизм, изобретение небес, если будет угодно. Может, уже начнем? Покосился я на распорядителя, но тот, к моему удивлению, не ответил, а продолжал смиренно внимать словам болезненного юнца. Тело человека сродни механизму. И так же, как всякий механизм, оно имеет элементы, без которых не может функционировать. Например, знал ли ты, что если оборвать меридианы в твоей правой руке, то ты больше никогда не сможешь ей полноценно пользоваться, даже спину не сможешь почесать? — Да я и так не могу ее почесать, я же не такой дрыщ, как ты. — Дрыщ? Хм, впервые слышу подобный термин, однако его суть мне от чего то понятна. «Рад за тебя. Раз уж мы пришли к взаимопониманию, может, тогда начнем?» «С удовольствием. Но перед этим не мог бы ты позволить себя коснуться. Клянусь небесами, что не стану причинять тебе вреда. Мне просто хочется кое в чем убедиться. Моя натура ученого никак не дает мне покоя. А мне никак не дает покоя твоя болтовня. Обещая, мы приступим к делу сразу, как только я утолю любопытство». Всего одно касание, и распорядитель объявит о начале схватки. — Правда? — А что, неплохой вариант. Лучше уж так, чем дальше слушать его занудные бредни. Слово «клана Чигаль» — поднял раскрытую ладонь доходяга. — Ладно, все же сдался я. — Только давай по-быстрому, и чтобы ниже пояса ничего не трогал, ясно? — О, мой интерес совсем не из этой плоскости, можешь не беспокоиться. Хотя, должен признать, такой аномалии я еще не встречал. Сразу видно, тебя не зря прозывают опоясывающим холмы великим зме... Меньше слов, больше дела. Обед сам себя не съест. Какие мудрые слова, надо бы запомнить. Покивал с умным видом юный чигаль и тут же потянулся ко мне своими загребущими руками. Спустя секунду его тощие бледные ладони уже касались моего живота. «Хм, как интересно!» — пробурчал себе под нос юный исследователь. «Хорошо, хоть подробностями делиться не стал. А то, зная себя, я не был уверен, что сумею сдержаться. Мне и так с каждой убегающей секундой все сильнее хотелось ему нападать. Я закончил». Видимо, что-то почувствовав, чигаль поспешно отдернул руки. — Можем начинать? — уточнил у него распорядитель, словно этот чигаль был здесь главным, а не он. — Думаю, да. — Тогда, с вашего позволения, я объявляю о начале схватки. — Не стоит. — вяло покачал головой чигаль. — Что, простите? Тут же впал в ступор распорядитель и я вместе с ним. — Вот сволота дрыщевая, он же обещал, честью клана клялся. — Я сдаюсь, — спокойно произнес мальчишка, глядя мне прямо в глаза. — Господин Чигаль, — не меньше моего удивился распорядитель. — Что вы имеете в виду? — Моя жизнь слишком ценна, чтобы так бездарно ею рисковать. — Вместо того, чтобы спускаться в яму с голодным тигром, я предпочту кинуть ему кусок мяса и подождать, пока он уснет. — Объявляйте победителя, господин распорядитель. — О чем это он? Впрочем, не важно. Главное, теперь-то я, наконец, смогу отправиться в закусочную дядюшки Гу. При одной только мысли об этом рот сразу же наполнился густой, вязкой слюной. Ну а в следующую секунду рядом со мной уже раздался ласкающий уши крик «Победитель! Сучень из Мудан!»